голова четвёртая Открыв глаза, я уставился на неподвижное тело метаморфа, валяющееся в нескольких метрах от меня. По какой-то причине я находился в вертикальном положении. Опустив голову, увидел причину. Меня прижало к стене головой козла. Его рога воткнулись в стену справа и слева от меня, войдя в камень едва ли не по самое основание. Пару сантиметров вправо или влево — И ни одна защита этого мира не спасла бы меня от неминуемой смерти. Я привычно подвигал пальцами, вызывая катары, и отрешённо посмотрел на обломки. От лезвия остались лишь жалкие куски. Мне удалось, напрягшись, отодвинуть голову достаточно далеко, чтобы проскользнуть в расширившийся проход. Понимая, что лишаться добычи ни в коем случае нельзя, я с трудом вытащил голову козла из стены. Точно так же, как и мои катары, рога монстра оказались обломаны. Ни сталь, ни закостеневшая плоть тёмной твари не выдержали защиты метаморфа. Только сейчас я понял, что меня всё это время нервировало. На строке состояния появилась новая пиктограмма. Она мигала, привлекая моё внимание, и как только я сосредоточил на ней внимание, возникло пояснение. Катализаторы. Слово мне ничего не говорило, так что я задержал взгляд на пиктограмме. Перед глазами открылась новое окошко. В верхней части располагались три ячейки со странным содержимым — маленькие разноцветные кучки песка. Возле каждой стояла цифра 4, и, стоило сосредоточить взгляд на кучках, появилась детализация. Радужный катализатор повышает качество, улучшая свойства сопротивления кольца или амулета, уничтожает другие типы качеств. Истинный катализатор повышает качество, улучшая свойства характеристик кольца или амулета, Уничтожает другие типы качеств. Ядовитый катализатор. Повышает качество, улучшая свойства атаки кольца или амулета. Уничтожает другие типы качеств. Очень информативная детализация. Не добавить, не убавить. В нижней части окошка имелось ещё одно поле. Гораздо больше предыдущих, и оно было пустым. Ниже поля располагалась надпись «Улучшить», но сколько бы я на неё не смотрел, результата не было. В общем, стало ясно, что ничего не ясно. Чем бы эти катализаторы ни были, мне они бесполезны. У меня не было ни амулетов, ни колец. Однако пиктограмма напомнила мне о том, что нужно разобраться с полученными наградами. Ведь непонятая вкладка — это не всё, что я заработал в битве с метаморфом, верно? Должно быть что-то ещё. Что-то, что можно было использовать здесь и сейчас. Открыв параметры, я уставился на новые значения. Осколки усилителя — 10 из 12. Осколки поглотителя — 63 из 100. Какое-то время я переводил взгляд с личных параметров на метаморфа и обратно. Если с усилителем было более-менее понятно, один осколок я получил из-за того, что творивлялось эксклюзивной, то вот с поглотителем дело обстояло куда как интересней. 50 осколков — это невероятное количество. Насколько я понял, осколки падают с хозяев высокоуровневых разломов, начиная с пятого. За восьмой я получил три осколка, за пятнадцатый — 10 Бухгалтерия, как говорится, сходится. Но тут появился метаморф, который подарил мне одним махом 50 осколков. Чем бы поглотитель ни был, только что он сделал огромный шаг по направлению к тому, чтобы собраться. Других приобретений не было, и я подошёл к твари. Даже неподвижная она вызывала природный неконтролируемый ужас. Мне с трудом хватило самоконтроля, чтобы изучить тварь. Обломки моих лезвий и рогов виднелись в теле чудовища. Да, тяжело оставаться живым, когда ты воплощаешься с лишними деталями сразу во всех четырех сердцах. Наклонившись, я прикоснулся к телу, и меня словно молнией пронзило. Даже мертвый метаморф пробовал защищаться. Отпрыгнув... Решив, что ну его к скрону, я с удивлением смотрел на то, как опасная тварь рассыпается на бесформенные куски плоти, утратив свою целостность. Внезапно я осознал, что в сжатом кулаке что-то находится. Медленно, словно боясь взрыва, я открыл ладони, уставился на самое красивое кольцо, какое только видел в своей жизни. Кольцо явно было мужское. Массивное, с огромным бриллиантом и россыпью камней помельче. Оно было изготовлено из непонятного голубого металла, и, несмотря на свою массивность, практически ничего не весило. И самое поразительное, заставившее меня сглотнуть было то, что кольцо излучало вполне заметную красную ауру. Словно живой тёмный. С детства меня учили, что если ты чего-то не знаешь, то не нужно это использовать. Видишь непонятные незнакомые ягоды, даже не думай совать их в рот. «Нашёл неизвестные грибы? Молодчина. Иди выброси их подальше». «Заметил неизвестную траву? Супер. Даже не вздумай к ней приближаться. Собственно, так и сейчас». Заполучив в руки неизвестное кольцо, я и не собирался его надевать. Потому что у меня не было ни малейшего понятия, что может произойти с человеком, которому досталось эксклюзивное тёмное кольцо. «Вдруг я стану тёмным настолько, что вернуться к людям уже не смогу?» Сколько я не всматривался в дар метаморфа, пояснений о том, что же попало ко мне в руки, не последовало. Я знал, что с элитных тёмных добывают амулеты. Возможно, с эксклюзивных порой падают какие-нибудь кольца, и церковь знает, что это такое и как их использовать. Срочно нужна Алия. Надеюсь, она смогла выжить. До нашего с ней разговора я даже не подумаю совать палец в это красное чудо, в карман, и пусть оно там лежит до лучших времён. Больше ничего интересного в пещере хозяина не было. Так что я подобрал обломки катары рогов, схватил козла и медленно поплёлся к выходу. Впереди меня ждало 15 этажей счастья и радости. Первые твари стали появляться только на шестом уровне. Я не пропускал никого, превращая монстров в бесформенные куски мяса, но с них совершенно ничего не падало. Как я понял, это были те тёмные, что явились в разлом через врата, и как только те закрылись, превратились в статуи. Тем не менее, я не останавливался, продолжая свою страшную очистительную миссию. Наконец, мои усилия были вознаграждены. Получен магический камень-ледяной шип. Получена заготовка для магического амулета. На четвертом уровне мне попалась наполовину раздавленная элитная тварь. Бедный надсмотрщик, превративший большую часть нерасторопных темных тварей в раздавленное мясо, прошелся и по этому темному, но до конца добить его не смог. От каменной глыбы, что сбросил в проход злой инженер, не осталось и следа. Тварь её просто выбила в сторону. Третий уровень тоже не принёс мне ничего хорошего, зато стоило вскарабкаться на второй, как я понял, что задержусь здесь надолго. Потому что все 15 гвардов находились именно здесь. До выхода из разлома эти гады добраться не успели. Сразу возник вопрос, имею ли я право поглощать этих монстров? Ответ пришёл сам собой. Ещё как имею. Никто другой в целом мире не имеет столько прав на эти тела, как я. Но прежде чем прикасаться к ближайшему ко мне трёхметровому гиганту, я уселся на камне и принялся изучать имеющиеся у меня параметры. Вновь спасибо Алие. Она подсказала, что нельзя полагаться на случай. Как показала практика, мне катастрофически недостаёт маны. 80 единиц, что имелись в моём распоряжении, — сущая мелочь, когда речь заходит о поддержании лечебной ауры или блокировке урона золотистым куполом защиты. Козёл, голову которого я упорно тащил за собой, тому свидетель. Чуть не сжёг меня, зараза эдакая. Пришлось провозиться достаточно долго, прежде чем я понял, каким образом необходимо поставить галочку напротив нужного пункта параметров. Само существование этой галочки стало для меня открытием. Отчаявшись, я начал смотреть не на таблицу параметров, а на пустое место рядом с ней. Там-то и появилась загогулина, отметившая всю строку. Пришлось тратить время, чтобы разобраться уже с ней, И как мне казалось, это было именно то, что и требовалось в моём случае. Поставив зелёную галочку напротив пункта Мана, я подошёл к первому гварду и даже закрыв глаза от переживаний, коснулся его. Получено усиление. Выбор предопределён. Мана +1. И того усилений 2. Сработало. Кроме усилений гварды больше ничем не награждали, но этого и не требовалось. У меня появилась уникальная возможность стать на порядок сильнее. После предыдущего разлома мои физические параметры упали даже ниже начальных значений. Истощение всё же до добра никого не доводило. Периодически меняя галочку между своими параметрами, я обошёл всех оставшихся 14 гвардов, превращая себя если не в монстра, то во вполне серьёзного бойца. Мана плюс 4. Итого усилений 7. Сопротивление стихий плюс 4. Итого усилений 5. Скорость плюс 2. Итого усилений 3 укрепление тела плюс 2 и того усилений 3 сила плюс 1 и того усилений 2 ловкость плюс 1 и того усилений 2 переживал ли я о том что кто-то недо получит ем ничуть это был мой разлом и учитывая эту мелочь что заплатит мне ректор у меня имелись все основания здесь изрядно порезвиться закончив с гвардами я пошел по этажу не прекращая касаться всех темных подряд В какой-то момент мне пришлось снять пиджак и, завязав его особым образом, использовать его в качестве рюкзака для магических камней и заготовок для амулетов. Нюкс и хрон я выбрасывал, не желая возиться с обычными ресурсами. Предпочтение отдавались лишь чабру и траму. Последний материал оказался мне незнаком, но его было так мало, что хватило ума понять его ценность — К тому моменту, как мне удалось проползти весь первый и второй уровень, за мной волочился огромный мешок различных ценностей с одной стороны и огромная рогатая голова с другой. Я только магических камней нашёл больше сотни, причём минимум 10 из них были золотыми. Но что было моей личной победой, в личных параметрах красовалась довольно интересная строка. Осколки усилителя 43 из 12. Мне удалось добыть минимум 3 усилителя. Но воплощать их сразу я не стал. Во-первых, не умел, с этим предстояло ещё повозиться. Во-вторых, кто знал, как отреагирует на мою добычу ректор? Вдруг он потребует отдать ему всё, что мне удалось с таким трудом вытащить из разлома? Куда как легче отстаивать свои права, когда часть добычи никто отнять не сможет. Подвала, как такового, больше не существовало. Мощные стальные двери оказались выломаны с корнем. Повсюду валялись обгорелые тела тёмных. Здесь бушевала магия, потолка не было. Административное здание Академии оказалось разрушено. Я последовал по дороге над надсмотрщика. Огромная сквозная дыра выводила наружу. Выбравшись из-под завала, я положил свою добычу возле стены и осмотрелся. На душе стало гадко. Солнце уже поднялось над горизонтом, позволяя мне разглядеть то, во что превратилась Академия. Целой осталась разве что башня, где находилась личная комната ректора, да столовая. Всё остальное, включая дом смертников, учебный корпус, общежитие, даже полигон, оказалось разрушено и уничтожено. Мёртвые тёмные были везде, куда только попадал взгляд. Сотни, если не тысячи тварей, нашли свою смерть в стенах Академии. Но не только они. Местами я замечал останки людей. Рука, нога, редко туловище. Обрывки ткани показывали, что это были нерасторопные студенты, не успевшие выбраться из Академии до того, как в неё вломилась армия тёмных. Парка, окружавшего Академию, больше не было. Складывалось ощущение, что выбравшаяся на свободу тварь потратила большую часть своего времени, чтобы уничтожить абсолютно все деревья. Судя по следам, монстр кружил вокруг Академии, постепенно увеличивая радиус. Не было пропущено ни единого деревца. Я прошел чуть дальше. Ближайшие к Академии дома тоже превратились в руины. Сразу после парка монстр ринулся в город, где я остался. Огромная туша застряла в очередном доме, не успев его полностью обрушить. Здесь её и застала гибель хозяина. Тело чудовища уже дымилось. Солнечный свет негативно влиял на тёмных тварей, но чтобы уничтожить такую тушу, ему пришлось бы постараться. Она походила на земляного червя, выросшего до невероятных размеров. Морды я не видел, но мне хватило хвоста, чтобы ужаснуться. Очень не хотелось бы попасться этой гадости на пути. «Раздавит и даже не спросит, как звали!» Я собрался прикоснуться к чудовищу, чтобы получить причитающуюся мне добычу, но меня остановили. «Не стоит этого делать», — раздался спокойный голос отца Нора. Я обернулся и увидел церковника. Мантия была разодрана, лицо всё в крови, одна рука висела безжизненной плетью. Тем не менее он был жив и относительно здоров. «Где Алия?» — «Где Алия?» — тут же задал я волнующий меня вопрос. Девушка должна была ответить на много вопросов, потому не имела права умирать. «В крепости готовятся к обороне», — последовал ответ, от которого на душе стало чуть легче. «Мой личный служитель жив, значит, не всё так плохо, как казалось с первого взгляда. Вряд ли Алия покинула бы Академию, пока не закончилась тотальная эвакуация. Злой инженер?» «Где-то под завалами. Тварь, что выбралась из разлома, оказалась сильной даже для него. ты справился? «Разлом закрыт, волна остановлена», — кивнул я. «Где может валяться тёмный?» «Где угодно, может, даже в желудке монстра. Не стоит его трогать и превращать в бесформенную плоть. Таких чудовищ в реестре нет. Нужно его тщательно изучить». «Что с ректором?» «То, что от него осталось, отправили в крепость. Если свет будет милостив, то выживет». Отец Нор устал и уселся прямо на землю. «Сегодня здесь полегло много достойных людей, чтобы обеспечить жизнь городу. К такой волне город был не готов. Никто не был готов». «А вы что тут делали? Вы же явно не маг. Или я чего-то о вас не знаю?» «Искал тёмного. До тех пор, пока я не увижу тело, он будет считаться живым. Сколько у разлома было уровней?» 15 Когда я добрался до хозяина, он заканчивал формировать метаморфа». Если бы я промедлил хоть пару минут, даже страшно представить, что могла натворить та тварь. Полагаю, что этот огромный червяк по сравнению с метаморфом просто душка. Кстати, это надсмотрщик. Обитал на четырнадцатом уровне. Не стоит нагружать меня излишней информацией. Для этого у тебя есть личный служитель. Мать Алия ожидает тебя в крепости. Она должна знать, что ты выжил, что разлом закрыт и больше ничего городу не угрожает. Я обязательно отправлюсь в крепость, как только помогу найти наставника. У меня к нему имеется слишком много вопросов, так что геройская смерть на сегодня отменяется. Вы хоть примерно представляете, где он сражался? Последний раз я видел его в районе полигона, когда туда ринулся надсмотрщик. Там практически ничего не осталось. Значит, искать нужно в другом месте. То есть он бегал за червяком? Уже что-то. «Кстати, отец Нор, если вы внезапно найдёте в себе силы, доберитесь до входа в разлом. Точнее, до здания. Я там возле пролома один интересный экземпляр тёмной твари притащил. Очень хочется узнать, что это такое. Вы же наверняка всех тварей знаете. Кроме этого червяка, конечно. В общем, поможете с идентификацией? Рядом с головой лежит куртка с добычей, её не трогайте. Это моё. Алия потом разберётся, что оставить нам, а что отдать крепости или академии. Договорились? Всё, я пошёл искать злого инженера». Мне удалось озадачить отца Нора. Такого выражения на его лице я никогда не видел, но всё это меня не заботило. Я отправился на поиски наставника. После прошлого раза, когда я нашёл тёмного без рук и ноги, почему-то была чёткая уверенность в том, что злой инженер выжил. Его могло покорёжить, возможно, вновь оставить без каких-то конечностей, но то, что он выжил — факт. Осталось дело за малым. Каким-то образом найти его в той мешанине камней и дерева, в которые превратилась академия. И мне это удалось. Правда, не без помощи самого злого инженера, но удалось. Спустя час безрезультатной беготни по завалам я уже начал отчаиваться, как в районе дома для смертников шевельнулся камень. Хорошо, что я был недалеко и услышал, как он покатился. За первым камнем шевельнулся другой, а на третий я уже был рядом, откидывая особо крупные глыбы в сторону. После усилений я стал на порядок сильнее, чем раньше, при этом мне не пришлось страдать от невероятной боли. Вначале показалась рука, затем тело, и после очередного камня я освободил голову злого инженера. Лицо представляло собой один большой синяк, но темные и лишенные зрачков глаза были целы и открыты. «Живой!» — прошептал прохрипел злой инженер, а потом совершил, кажется, самый страшный поступок в своей жизни. «Он улыбнулся!» Столь отвратительную гримасу на вечно хмуром лице я не забуду до конца своих дней. Я тут же врубил ауру лечения, споил наставнику последнее эликсирного восстановления и, откинув камни, вытащил его на свободу. Судя по положению рук и ног, они были сломаны. Искусство лечения было мне неведомо, так что я не стал строить из себя великого кудесника одним движением руки, умеющего справляться с такими повреждениями. Найдя подходящий кусок дерева, я перетащил на него злого инженера и поволок свою находку к отцу Нору, что завис возле добытой из врат головы. «Получите и распишитесь». Я уселся рядом с церковником. Сил на самом деле практически не осталось, даже несмотря на мои обновлённые параметры. Хотелось спать, есть и... просто ужасно... пить. «Грядут тяжёлые времена», — неопределённо произнёс отец Нор. То, что произошло, не тяжёлые времена? Я кинул взглядом руины Академии. Куда ещё тяжелее? Тёмные будут мстить. Убийства одного из воплощений скрона не прощают. Такое было несколько сотен лет назад. Тогда люди чуть не потеряли стену. Тёмных удалось откинуть чудовищными жертвами. Сейчас история повторится. Грядёт волна, что сможет запросто захлестнуть нашу империю. «Радует только то, что ещё одна опасная тёмная тварь покинула наш мир. Но сколькими человеческими жизнями придётся за это заплатить?» «То есть лучше бы она меня сожрала там, в разломе?» Поразился я словам бездушного человека и осёкся, посмотрев ему в глаза. Ответа не требовалось. Он легко читался во взгляде отца Нора. «Да, мне стоило дать себя уничтожить». «Знаете, пошли вы со своими мыслями куда подальше!» испылил я. «Если бы я не уничтожил этого гада, мне не удалось бы закрыть врата, и волна продолжила бы порождать темных тварей. Если бы он меня сжег, мне не удалось бы добраться до хозяина и остановить тех темных, что выбрались из разлома. Не удалось бы уничтожить практически родившегося метаморфа, столицы со всей ее хваленной крепостью, дворцом императора, горой академий, армией и бесчисленным количеством аристократов просто бы не стало, если бы мне не удалось прикончить эту тварь» достойны ли все те люди, которых я перечислил, смерти, только из-за того, что тёмные станут мстить за гибель этого козла? Мне больше нечего вам сказать, отец снор Все дальнейшие коммуникации давайте организовывать через Алию. Надеюсь, у моего личного служителя иное мнение о ценности человеческих жизней. И те, кто есть сейчас, гораздо важнее тех, кто может погибнуть в будущем. А может и не погибнуть. Ведь не факт, что тёмные будут мстить. Кому и за что? «Кто знает, что это именно я уничтожил тварь?» «Никто! Сейчас вытащу голову на солнце, и через пару часов от неё останется лишь мокрое место! Займитесь своим тёмным! Ему требуется лечение!» Я встал с трудом, сдерживая гнев. Разумом я понимал, что злюсь напрасно. От отца Нора иных фраз ожидать было глупо, но сейчас, когда всё закончилось, можно же стать хоть на пару секунд человеком! «Макс, постой!» — внезапно услышал я. Отец Нур поднялся на ноги и подошёл ко мне вплотную. Тяжёлый взгляд церковника давил, но во мне было слишком много злости, чтобы обращать на него хоть какое-то внимание. «В тебе нет тьмы». «Не факт», — съязвил я. «У той парочки, что вызвало волну, её тоже не было». «У них не было души. У тебя она есть, я это чувствую». Отец Нур проигнорировал мой тон. А затем произошло то, чего я ожидал меньше всего на свете. Церковник положил мне на плечо здоровую руку и произнёс. «Я редко кому такое говорю, но сейчас именно тот уникальный момент, когда у меня нет права промолчать. Спасибо тебе. От всего сердца спасибо. Ещё никогда я не был рад тому, что меня смогли переубедить. Смогли доказать твою ценность. Ведь изначально я был против того, чтобы ты вообще попал в академию. Считал тебя одним из обращённых». «Мне искренне жаль, что крепость вела себя с тобой так, как это случилось в самом начале. Это было неправильно. Сейчас же, когда ты спас целый город, да что город, целую империю, я могу сказать тебе только одно — спасибо. Прошу, поспеши в крепость. Нужно предупредить тех, кто готовится там к последней битве, что всё закончилось». Я позабочусь о темном и обещаю, что как только сможет, он ответит на любой твой вопрос, даже больше. Он сам поведает тебе все, что знает о темных. Свою добычу можешь оставить со мной. Клянусь, ее никто и пальцем не тронет. Я официальный представитель крепости в магической академии Заракской империи. Отец Нор, признаю, все, что ты вынес из разлома, твоей добычей, что бы там ни было. Да будет так.